Глава 9. Ранним утром Анфису разбудили сразу двое. Орущий крас и стук в дверь. 4.30 утра. у простонала она, сталкивая надоедливого кошака с кровати, нехотя сползая с нее сама. Она с закрытыми глазами подошла к двери и резко распахнула ее. За дверью стоял Вилар. Он переминался с ноги на ногу и выглядел очень смущенным и взволнованным. Зато Анфиса тут же проснулась. Что случилось? сразу забеспокоилась она. Пожар, наводнение, что-то с детьми? Нет, нет, все в порядке. Усмехнул сон. Я хотел тебя предупредить и попросить кое о чем. О чем предупредить? спросила Анфиса, закрывая себя руками, так как, несмотря на лето, с утра было довольно прохладно. Да еще, ночная рубашка была у нее не айс. До самых пят, очень просторная, что можно ее на целый пару спустить. На широких бретельках и в крупный голубой горох. «Ужас просто. Такие ночнушки носят старые девы, а для соблазнения они вообще не подходят. И надо же было Вилару именно в этой ночнушке ее увидеть». «Меня срочно вызвали в поля. Я, возможно, вернусь через два дня, но постараюсь раньше. Ты присмотри за детьми и нашей новой работницы, пожалуйста. Я только тебе доверяю». Последние слова очень обрадовали Анфису. «Мог и не просить. Знаешь же, что я присмотрю? А что с полями? Что-то случилось?» Пришло сообщение от погодной службы. «Через четыре дня будет буря, мне нужно проверить все угодья и весь скот. Подготовить все для пережидания непогоды». «Буря? Это будет что-то ужасное? И как долго она будет длиться?» «Нет, ничего страшного. Буря как буря. Ветер, дождь, гром и молния. Каждый год бывает, но в разные месяцы. Растения покроются панцирем, звери попрячутся в норы. Мы тоже переждем ее в доме. Буря никогда не длится дольше суток, так что не переживай». «Ладно». «Но ты же будешь доступен для связи?» «Конечно. Так я могу на тебя рассчитывать?» «Велар, никаких проблем». И она тут же спохватилась. «Так ты, наверное, голоден? Кухарка спит еще, так понимаю?» «Ты не волнуйся за меня, не впервой. Возьму с собой вяленого мяса и...» «Я тебе дам, возьму с собой, погоди». Анфиса быстро свернула волосы в шишку, переоделась и решительно потянула Велара в кухню. «Пока не поешь, никуда не поедешь. И с собой дам тебе нормальной еды». Она причитала, а сама быстро ставила на разогрев приготовленные ранее блюда. Еще ведь очень много осталось того самого раза, когда она готовила синенькой. Билар смотрел на ее суету, и его сердце сжималось. Она была как настоящая хозяйка его дома и его сердца. «Анфис, ты это... Ты прости меня за вчерашнее, за поцелуй. Я повел себя как идиот. Я обещаю тебе, что такого больше не случится. Прости». Она замерла от его слов, но ничего не сказала, а только поставила перед ним полную тарелку ароматной каши. «Ты сердишься?» — спросил он. «Нет», — соврала она. «Я чувствую твой гнев. Не сердись, пожалуйста. Ты даже не представляешь, как...» «Я вчера видела, как у Даниэля пятно проклятия посветлело, а потом снова стало, как было. Протараторила Ланфиса. «Что?» — осекся Севилар. «Когда это случилось?» Когда мы приехали в магазин, он тогда еще плакать сильно начал. Я осматривала его, обратила внимание, что пятно посветлело, а потом стало таким же. Вчера еще несколько раз проверял, но больше изменений не было. Я не знаю, может, этот солнечный свет так упал, или мне просто показалось. Вилар смотрел на нее жадно и взволнованно. фиса, если тебе не показалось, то должны вскоре начаться изменения». «Да что я такое говорю? Изменения начались с тех пор, как ты появилась в моей жизни». Даниэль не плачет, как раньше, его приступы прекратились. Анфиса, ведь ты же действительно можешь быть моей, моей парой, моей женщиной. Я тоже так подумала, еще. В общем, она взмахнула руками, не находя слов, и сказала просто: Я была бы безумно рада оказаться твоей парой, Вилар. За эти несколько дней прикипела к твоим детям и к тебе. Ты даже не представляешь, как подняла мне настроение. Пока я буду в полях, буду молиться великому дракону, чтобы ты оказалась той самой женщиной, что я ищу столько лет». «Я тоже помолюсь. А за вчерашний поцелуй даже не вздумай извиняться. Он был прекрасен». «Ты намекаешь, чтобы я снова тебя поцеловал?» «Я не намекаю. Я говорю уже чуть ли не прямым текстом. Начала она злиться». «Нет». «Мотнул он головой». «Не могу, прости. Я безумно хочу, но не могу. Потому что если окажется, что ты не...» Я не хочу разбивать твое и свое сердце в случае, но ты поняла меня. Анфиса почувствовала, как в душе рождается буря, а гнев поднимает свою раскаленную голову и вот-вот начнет плеваться жгучей лавой. Она дрожащими руками налила Велару полную чашку чая и с грохотом поставила перед ним, расплескав жидкость. Да что же она так злится? Если все по полочкам разложить, то Велар абсолютно прав. И неужели она предпочла бы отправиться с ним в постель, даже если окажется, что она не его пара? Вообще-то да, предпочла бы, хотя она и отдает себе отчет, что это не есть хорошо. Но черти бы ее побрали, почему же ее так тянет к нему? Может, просто либидо соскучилась по мужской ласке? Но он тоже хорош, так поцеловал вчера, поманил конфеткой и отобрал. Более мнительная девушка, тем более драконица, уже повесилась бы на колготках, вообразив, что он оторвался от нее из-за того, что она наелась ядреного чеснока за ужином. Анфиса мнительно не была, иллюзий никаких не испытывала. Вилар очень боялся выпустить себя самого из-под контроля. Он не притронется конфессии только потому, что мог не совладать с собой. Но скорее умер бы, чем оскорбил бы. Ха-ха, ее нескромным предложением. Если уж она чувствовала такое, то и Велару вчера пришлось не легче. А если ему предложить секс без обязательств, что она о ней подумает? Не придет ли в ужас? Не станет ли презирать и стыдиться? Надо ей обязательно с ним обо всем еще раз поговорить, когда он вернется. Но а если взять в расчет тот самый маленький шанс, что она его пара, то это было бы прекрасно, да просто волшебно. И дети и Вилар стали бы ее семьей. Великий дракон, ну которого почему-то нет и мне, но ты не заостри на это внимание. Пожалуйста, пожалуйста, я желаю Вилару и его детям счастья, и чтобы их проклятие пало, пусть их счастьем буду я. Подумай, что желание нескромное, зато честное. Все эти мысли вихрем пронеслись в голове у Анфисы, пока Вилар ел свой завтрак. Она упаковала в специальные контейнеры ему вкусные еды с собой, и потом, стоя на веранде, Анфиса не удержался, поцеловал поцеловала в волевой подбородок. И чтобы не слушать его, не стоило и так далее, быстро вернулась в дом. Вот только улыбка не сползала с ее губ, и она не видела, как улыбнулся Вилар и в прекрасном настроении уехал в поля. Он ехал и просил своего великого дракона. «Прошу тебя, пусть проклятие покинет Даниэля, пусть Анфиса окажется моей парой». Вилар мчался на своем транспорте, поднимая клубы пыли. Он смотрел на дорогу и думал. Именно Анфиса заставила его задуматься. «Счастливая семья». У него с Анфисой могла быть счастливая семья. Но при условии, что это она. Все детство он наблюдал, как его отец пытается построить счастливую семью со множеством женщин. Ни одна из попыток не увенчалась успехом. Вилар всегда считал, что счастливых семей не бывает. Но сейчас у него есть пятеро замечательных детей. У него появилась Анфиса, совершенно не похожа ни на одну из его погибших жен и ни на одну женщину Краушера. Зачем он вчера поцеловал ее? Не надо было целовать ее. Что-то внутри него изменилось после этого поцелуя. А что, если вдруг она не окажется его парой? Вилар понимал, что будет больше и больше привязываться к Анфисе и боялся своих чувств. Он до боли хотел ее, но не мог переступить черту. Мужчина покачал головой. Его одолевали сомнения. Он был почти готов пустить Анфису в свое сердце, но не решался сделать этот шаг. Он боялся, что не сможет дать ей то, в чем она нуждается – семью, долгую жизнь. Если он ошибется, то разрушит пять невинных жизней и жизнь женщины, что стала ему дорога. Он причинит всем боли и сколечит судьбы. Не бывать этому. Пока он не убедится, что Анфиса – его истинная пара, то он не допустит ее до себя. Анфиса вернулась в свою спальню, но поняла, что уже не уснет. Да и вредный кошак опять начал виться у ног и противно орать. «Пошли, пошли, накормлю тебя, а то ведь не отстанешь. Хотя мог бы и наловить сам себе еды вон, какой ты большой кот. Настоящая мига кабаньера». «Мяу!» — было ответом. Анфиса накормила кота, и чтобы потратить с пользой утреннее время, пока дети спят, решила посмотреть внимательнее, что же растёт в саду. Она могла бы приготовить завтрак для детей, но зачем? Во-первых, завтрак для детей уже был готов, нужно только его разогреть, а во-вторых, зачем она будет облегчать жизнь новой кухарки? Может, она повар от Бога, точнее от великого дракона? Вот и посмотрит Анфиса, как готовят. Это Барби дракон. Но интуиция ей подсказывала, что что-то будет. Женщина долго бродила по саду, собрала красивый букет из цветов, что будет украшать их обеденный стол, а потом. Случайно наткнулась на ароматную ягодку — шпанку. Выглядела она точь-в-точь, -точь, как земная клубника, только на вкус была сочнее и на цвет выразительнее. Похоже, кто-то когда-то высадил ее здесь, но потом ухаживать не было возможности, и шпанка заросла дикими травами и цветами. Но, тем не менее, она активно росла и давал плоды. зажмурился от удовольствия Анфиса, смакуя ягоду. «Было очень вкусно». Она уже знала цены на краушрай и могла точно сказать, что такая ягода стоит в магазинах довольно дорого. А тут такая вкуснота растет. Она вернулась в дом и, отыскав несколько глубоких мисок, вернулась, чтобы насобирать вкусные ягоды. Детям она сделает шпанковый... Тьфу, звучит как не очень, в общем, сделает клубничный десерт. накоту с клубникой. Хоть десерты местные и вкусные, но с земными ни один не сравнится. А панакота должна деткам понравиться. Айрай пусть сначала покажет, что умеет. Собрав почти всю ягоду и заполнив даже не три, а целых пять глубоких мисок, каждый размером с маленький тазик, Анфиса, кое-как разогнувшись, увидела, как в сад снова вошла корова. Точнее, это был бык, тот самый. «Ой, мамочки!» — пискнула она. «А ну, брысь, пошел отсюда! Все цветы загадишь!» «Бык мотнул!» — рогатой головой и грозно промычал. Анфиса схватилась за сердце, отступая от страшного животного. «И как этот бычар тут оказался?» Он же должен был в поле уйти и травку там щипать. «Ой, мама! А как его теперь назад-то отправить? Вилар ничего не сказал, не сделал». А бык тем временем снова грозно замычал, а Анфисе показалось, будто он зарычал. Она уже готова была грохнуться в обморок, но неожиданно пришло спасение. Он ну, пшел!» — раздался знакомый мужской голос. «Это был Курт. Он произнес какое-то слово, что говорила Вилар, и бык начал уходить из сада». Анфиса осела прямо в траву, чувствуя, что перепугалась она знатно. «Сильно он вас напугал?» Спросил Курт, когда бы ушел. «Простите, этот самый вредный. Велар его держит из-за хорошего потомства. Телят получается от него сильными и живучими». «Очень рада за него», — произнесла кисло Анфиса. «Я имею в виду за быка». «Я так и понял», — ухмыльнулся мужчина. «Пока Велар отсутствует, я присматриваю за его личным скотом». «И много его?» Спросила она. «Кого?» «Скота. Кого же еще?» Буркнула она. «Ох!» Он почесал макушку. «Вообще-то Вилар владеет огромным количеством скота и угодий но для личных нужд у него находятся вот этот бык, две коровки, трое телят, лошадки, кролики, куры, гуси, утки». От перечисления Курта челюсть Анфиса медленно опускалась к самой земле. «Подожди, ну я кроме этого быка и кота никого не видела?» Курт рассмеялся так он и не держит их здесь. До самой фермы 20 минут ходьбы». «Да?» — протянула она задумчиво. «То есть все там и находятся?» «Все, кроме быка. Вилар держит его в отдельном загоне рядом с домом, но собирается переселить его в новый загон, что строят рядом с коровником». «Спасибо за объяснение и помощь с быком, Курт. Ты реально меня спас. Коровы меня пугают. А за спасение приходи к нам на завтрак и обед». «С удовольствием». Улыбнулся Курт. Мне твоя стряпня, ой, как понравилась. Расхвалил тебя своей жене, она пока стесняется, но может соберется и придет в гости, чтобы взять у себя пару рецептиков. Анфиса рассмеялась. Без проблем, пусть приходит. Кстати, Вилар вчера нанял кухарку, она сегодня будет готовить. Лицо Курта изменилось, да? Ага, хмыкнула она. Курт соощурился на солнце и, подумав, сказал: Знаешь, я лучше завтра приду. Анфиса в голос расхохоталась. «Не думала, что ты стросишь Курт. На мою тюрьму не сначала скептически посмотрел, но понравилось ведь. А тут чего?» «Я не трушу, но уверен, что лучше твоих блюд вряд ли что-то будет. Я дом пообедаю. А завтра ты мне расскажи, как оно там получилось». «Хорошо. Мне самой очень любопытно». «О, а вот и Келвин. Доброе утро, мой хороший». «Привет», — поздоровался с мальчуганом Курт. «Привет». Улыбнулся Келвин и обратился к Анфисе. «Все стали, А где папа?» Уехал в поля. Ответил Курт. Келвин кивнул и уверенно сказал. «Значит, завтра вечером вернется. А что на завтрак?» Анфиса передала миски, наполненные ярко-алой ягодой Келвину и Курту, указывая, чтобы несли их в дом, и сказала. «Есть каша, блины, вареники, компот. Но мне очень интересно было, что приготовила бы наша кухарка. Она разве не на кухне еще?» «Не-а!» сказал мальчишка с удовольствием, отправляя в рот шпанку. Курт рассмеялся, поставил миски на стол и отклонился. На кухне уже сидели Мира и Гелия. «Гордар умывается», — сказала Мира. «А мы кушать будем?» «Конечно будем, но сначала идите будете кухарку», — сказала она детям. «Что-то она довольно долго спит». Анфиса пошла в комнату Даниэля И счастливо улыбнулась, когда малыш встретил ее радостным и светлым смехом и чуть не заплакала, когда он обнял ее за шею маленькими ручками. Она помогла ему умыться, одеться и в процессе обследовала пятно. Оно было на месте. Вздохнув, взяла его на руки и спустилась вниз. «Она не открывает, и тишина за дверью», — пожал плечами Келвин. «И окно закрыто и зашторено», — добавила Гелия. «Странно это». Сказала Анфиса и подумала, что случаем не померла там, драконица. «Тогда я сейчас вас накормлю, и потом все вместе пойдем будить нашу странную кухарку». «Да!» Под аккомпанемент хора детских голосов Анфиса начала быстро разогревать детям кашу, блины, вареники и кормить их. Сытые дети собрались было убежать на улицу, как Анфиса их спросила. «А речка или озеро рядом есть?» «Есть и озеро, и река», — сказала Гелия. «А что ближе?» озеро крикнул гардар. «Предлагаю разбудить кухарку, потом пойти на озеро купаться и сгорать». Дети нахмурились. «Что такое?» — удивилась их реакция Анфиса. «Мы не умеем плавать», — сказал Келвин. «И там много других детей играет», — грустно сказала Мирра. «Они не любят, когда мы туда приходим», — добавила ей удивление Гелия. «С ума сойти!» — воскликнула Анфиса. Тем более, мы просто обязаны пойти на озеро. Тогда плавать не будем, немного поплещемся на мели. Но я вас научу плавать. Попросим вашего папу, чтобы построил бассейн. Мест у вас много. Думаю, он согласится. А временно можно приобрести надувной бассейн. Или как он у вас тут называется. Надо поглядеть в пространстве. Бассейн? Ты правда, что ли, научишь нас плавать? А дети все равно нас не любят и будут обзываться. «Значит так», — скомандовала она. «Да, я научу вас плавать, и никто вас не обидит, я не позволю. И еще я зуб даю, что с вами захотят играть. А знаете почему?» «Почему?» «Первое», — она загнула один палец. «Вы самые лучшие дети в мире. Второе, мы будем играть в пляжный волейбол, запускать воздушного змея и строить замок из песка». «Ого! Ты придумала новые игры?» — воскликнула Гелия. А что такое пляжный волейбол? спросил Келвин. А разве змеи бывают воздушными? Удивилась Мирра. Я не умею слоить замки, надул нижнюю губу Гардар. Игать, играть! Пропищал Даниэль. Я по дороге расскажу, что такое пляжный волейбол с мастерю змеи, и обязательно научу строить замки. Это все несложно. Ну так что, пойдем на озеро? Да! был громогласный ответ. Кажется, даже стекла зазвенели от их крика.